Часть первая. Уин из Гарнака Уэльс, 1066 год. Глава первая. Уин из поместья Гарнок пристально смотрела на могилу своего отца. Всего месяц прошел с того момента, когда Оуэн Ап Льюилин Случайно встретил свою смерть. Могильный холм уже начал зарастать травой, и скоро он будет похож на соседний, под которым покоится ее мать. Как будто все так и было во веки веков, как будто под холмом не было ничего, кроме земли. Она почувствовала, как слеза потекла по щеке и нетерпеливо смахнула ее. Уин не плакала, когда умирал отец. Слезы для слабых. А она не могла быть слабой, как другие женщины. На их плечи не ложила ответственность за большое доходное поместье, которое надо сохранить для подрастающего наследника. Им не надо было беспокоиться о безопасности младшего брата и трех сестер. «Ты оставил мне тяжелую ношу, отец» с глубоким вздохом, сказала Уин. Оуэнап Льюилин был высоким, красивым мужчиной в расцвете лет. Хотя он владел одним из самых богатых поместьй во всем Морганиунге, никто не завидовал ему, включая короля, графида Ап Люилина, его дальнего кузена. В воинственном Уэльсе он прослыл миролюбивым, хотя. Когда того требовал случай, он брался за свой меч. Но все же всему остальному он предпочитал свои земли и стада, свою жену и семью, и он старался не совершать ничего такого, что подвергло бы опасности его родных и близких. Люди считали, что ему во всем сопутствует удача. В 22 года он взял в жены первую красавицу Уэльса Маргиад, прозванную Жемчужиной. Она подарила ему четырех дочерей и сына. Родив последнюю дочь, она умерла. Но даже после такой утраты его по-прежнему считали счастливчиком. Дети росли здоровыми, и он, конечно, мог жениться второй раз. Оуэн был завидным женихом, однако вторично он не женился. Он страстно любил свою жену и глубоко переживал ее смерть. Те, кто знал Оуэна близко, заметили, что после потери Маргиат он перестал смеяться легко и часто, как раньше. Последнюю дочь он назвал Мар, что означало на древнем языке Кимри печаль. Он любил девушку не меньше других сестер, так как не был жестоким, но он не был уже и прежним, таким, как до смерти Маргиат жемчужины. Оуэн безжалостно перегружал себя работой, словно пытаясь убежать от реальности вдовства. Не будучи слишком гордым, он не видел ничего зазорного в том, чтобы взять в руки серп и поработать в поле вместе со своими крепостными рабами. В тот самый день, когда Оуэн ап льюэлин погиб, он решил перекрыть крышу амбара соломой. Весенние дожди и зимняя непогода разрушили кровлю. Нагруженный соломой он оступился и упал с крыши прямо на кучу сена. Вилы, небрежно оставленные в сени, пронзили ему сердце, и он мгновенно умер. Наследнику Гарнука было всего десять лет. И хотя фактически имение принадлежало ему, управлять им он еще не мог из-за столь юного возраста. Эта тяжелая ноша легла на плечи его старшей сестры, пятнадцатилетней Уин, поскольку не было подходящего родственника мужского пола. К счастью, у сирот осталась бабушка по отцовской линии, Энит, которая вела дом, оставив Уин надзор за большим наследством брата. Были еще и другие проблемы, которые надо было уладить, и Уин опасалась, что не сможет справиться с ними. Как лорд Гарнока, ее маленький брат, был желанным женихом, но сомневалась в разумности обручения Дьюи об Оуэна в таком раннем возрасте. В те времена не было ничего необычного в женитьбе десятилетних мальчиков, но если вдруг Дьюи умрет в детстве, семья его жены может от ее имени потребовать богатые земли Гарнока. Что тогда будет с сестрами и бабушкой? Стоя у могилы отца, Уинна хмурилась, ибо она знала ответ на этот вопрос. Все они останутся без крова и без пени в кармане. Все было так сложно. Надо подыскать мужей для Кейтлин, Дилис и Мар. Как ей подступиться к этому? У нее самой еще не было мужа. Уин обернулась на резкий голос и хлопанье крыльев. Большой черный ворон глядел на нее с соседнего дерева. Он склонил голову на бок, словно вопрошая, что держит девушку на вершине открытого холма под порывами резкого ветра, в котором уже чувствовалось приближение дождя. Слабая улыбка коснулась губ Уин. Ворон был ее старинным другом. Казалось, у него нет возраста, он все время присутствовал в ее жизни. Ее отец всегда подшучивал над ней, говоря, что это должно быть самый старый ворон из всех живущих, поскольку, по его мнению, вороны не относятся к числу особых долгожителей. Но сейчас Уин была уверена, что птица, смотрящая на нее, именно та, которую она знала всю свою жизнь. «Привет, Дью! Поздоровала Суин, чувствуя себя удивительно спокойно в присутствии ворона. — У меня сегодня нет для тебя хлеба. Извини. Птица, казалось, была огорчена ее словами и издала слабый гортанный звук. — О-о-о! — ласково сказала Уин. — Я оскорбила твои чувства, верно? Ты прилетел вовсе не за хлебом, а чтобы успокоить меня, старинадью. Ну что ж, мои заботы сегодня, конечно, серьезнее твоих. Она тихо засмеялась. А вдруг люди подумают, что я сумасшедшая или колдунья, потому что я разговариваю с вороном? Мы ведь с тобой старые друзья, правда? Ворон, казалось, кивнул головой. Эуин это позабавило. Я, пожалуй, пойду с Мне не решить все трудности, стоя здесь и болтая с тобой. Позаботься сам о себе и не слишком воруй зерно, когда мы на следующей неделе будем сеять. И она стала спускаться с холма, а ворон продолжал наблюдать за ней, удобно устроившись на дереве. Но когда упала первая капля дождя, Птица ворча улетела в поисках укрытия. Торопясь домой, Уин накинула на голову шерстяную шаль. Весенние дожди могут быть коварно обманчивы, а ей не хотелось схватить простуду. Дома, по крайней мере, будет тепло. Странно, но, несмотря на близость к реке, в нем было всегда сухо. В детстве ее интересовал предок, который построил дом на мысу, возвышающимся над рекой. Взрослее она поняла, что расположенный таким образом дом был уязвим лишь с одной стороны, но та сторона дома была окружена каменной стеной с тяжелыми дубовыми воротами, окованными железом, которые закрывались и запирались на засовы на закате солнца или во время опасности. За этими стенами... Находились основные постройки имения, главный амбар, кузница, кухня, конюшни, псарня, голубятни, колодец и огород. Дом был построен из камней и дерева, крыша покрыта соломой, в которой было несколько отверстий для дымоходов, что указывало на богатство хозяина поместья. Внутри основной этаж занимал зал, протянувшийся вдоль всего здания и поднимающийся на два этажа вверх. Над той частью зала, которая занимала лишь один этаж, на втором этаже находилась небольшая солнечная комната спальня Оуэна Ап-Льюэлина и его жены. Это было исключением из общепринятого правила, когда лорд и его семья спали в одной комнате, занавесками отделяя одну кровать от другой. Уин быстро пробежала сквозь ворота, так как Небеса буквально разверзлись и добралась до дома, облегченно вздохнув. Она стряхнула капли дождя с тяжелой шали, и та стала почти что сухой. Завернувшись в нее, Уин вошла в зал. В двух очагах весело горел огонь, и, как обычно, было уютно и сухо. И зеленые глаза обижали зал, заметив бабушку Энни, говорившую что-то слугам, Которые принесли вечернюю трапезу, затем остановились на брате Дьюи, весело игравшем со щенками, и сестричкой Мар. Потом Уин перевела взор на двух сестер Кейтлин и Дилис, которые по обыкновению сидели и сплетничали. Увидев ее, Дилис вскочила и подбежала к старшей сестре. Где ты была? захныкала она. Мы так боялись! Мы узнали, что на нашем берегу вновь появились ирландские работорговцы. А что если они бы схватили тебя? Что тогда с нами будет? Ее хорошенький ротик принял обиженный вид. Кейтлин подошла к ним и тоном превосходства сказала. Она опять была на могиле. Ведь правда, Уин? Не понимаю, почему ты туда ходишь? Там ничего нет. «Отец давно умер. Дели справа. Ирландцы совершают налеты. Тебе следует быть более благоразумной в своих странствиях». «Спасибо тебе, дорогая сестра, за заботу», — сухо ответила Уин. «Откуда ты узнал об ирландцах? Их нечего бояться. Мы слишком далеко от берега, чтобы они смогли побеспокоить нас».